глава 58. Вызов. Отец, а как тебе удалось прийти в себя? Ты только не обижайся, но в последний раз, когда я тебя видел, ты выглядел, хмм, как бы это помягче сказать, замялся я, не желая обидеть родителя, слишком отстранённым. Мы отошли уже на достаточное расстояние от охранников, и я был уверен, что они нас не услышат. "Какого чь?" усмехнулся он. Да, было дело. Моя ведьма, ну, то есть жена, подсыпала в еду магическую отраву. К счастью, один из слуг, Доди Райн, догадался, что тут дело нечисто, и подмешал в мой суп особое зелье, которое позволяет блокировать воздействие на разум. И уже к вечеру я пришёл в себя, а вот только изменить уже ничего не мог, будучи за решёткой. «Я рад», — с облегчением выдохнул я, — «а что с этим слугой? Надеюсь, он в порядке?» Относительно нахмурился отец. Мелинда кинула его за решетку и приговорила к показательной казни через неделю, во время праздника плодовых деревьев. Собирается повесить его на яблони. Разумеется, я не позволю его казнить. Наоборот, назначу министром здравоохранения. Он единственный, у кого хватило ума и смелости помочь своему королю. Он молодец, одобрила Мелинда Алисанна. А его камер а далеко отсюда, может быть, прихватим его по дороге. Нет, он не в дворце, а в тюрьме на крепости, покачал головой отец. Мы доставим тебя в безопасное место, в Альгардию, а потом я вернусь за ним. произнёс я, беспокоюсь за судьбу парня. Вдруг после побега короля Мелинда придёт в такую ярость, что расправится с додив раньше назначенного срока. Не нужно, сын. Я сам решу эту проблему. Пора уже вспомнить, что значит быть королём, возразил он мне. Ладно, как скажешь, не стал я спорить. Измождённые и с трудом передвигающие ноги, он оставался всё тем же несгибаемым и сильным духом правителем, каким я всегда его знал. Мне оставалось только восхищаться им и радоваться, что такое серьёзное испытание его не сломило. Мы без проблем дошли к лестнице и поднялись из подвала на первый этаж, и тут нас ждала крупная засада. Королева с дюжиной гвардейцев выскочили прямо перед нами из портала. «Да как ты посмела своровать мой облик, дрянь?» Возмутилась настоящая Мелинда, увидев Алисанну под мороком. Именно в этот момент иллюзия развеялась, и королева узнала меня. «И ты тут, щенок!» — сплеснула она руками. Гвардейцы отшатнулись от меня, как от нежити, похороненной со всеми почестями совсем недавно. Угу, далеко собрались, окинула она нас презрительным взглядом. Знай своё место, ведьма, выступил вперёд отец. И не смей оскорблять моего сына и его закашлялся он, быстро поправляясь. и его гордую девушку. Это что? Рабский ошейник? Линдес с изумлением уставилась на мою шею. Хочешь примерить? Усмехнулась Алиса. Как ты ко мне обращаешься, девчонка? Перед тобой королева этой страны, взвизгнула Мачиха. Бывшая отпустила шпильку, моя госпожа. А кто перед тобой, ты даже понятия не имеешь. Может быть, я императрица этой вселенной, царственно вскинула она голову. Не смеши мои крылья, фыркнула Линда. И мне надоел этот маскарад. Стража, схватить их, наглого юношу, который выдаёт себя за недавно похороненного принца Кинте, за решётку в Дауэр, его странную девицу в соседнюю камеру, а короля? Короля верните в комнату. Ему пора принимать лекарство. Вы же не хотите, чтобы его здоровью был причинён вред, сурово изрыкнула она на гвардейцев. В рядах мужики не хотели, но ринуться к королю тоже никто не спешил. Не так быстро пурпурная осадила королеву Алиса: "Я, золотая драконица, принцесса Алисана Тейт-Алгардийская, бросаю вызов королеве Анвары Милинди Адальвир и претендую на трон!" За спиной девушки выросли два изумительных золотых крыла. Гвардейцы дружно охнули и посмотрели на неё с большим уважением. Судя по округлившимся глазам отца, он тоже был впечатлён. "Ты в своём уме, жёлтая бабочка?" зашептала Ми린다. "Я же тебя на счастье порву". Я бы поставил на Алису, но это чисто гипотетически. А если серьёзно, меня сильно беспокоил такой неожиданный поворот. Я не могу позволить этой красавице драться, она же может пострадать. Тром принадлежит мне, дамы, так что никто не будет за него сражаться, решительно заявил отец. Ты болен, милый, проворковала Ми린다. Тебе пора принять пилюли и в кровать. Из груди отца донеслось глухое рычание. Не волнуйтесь, всё будет хорошо, заверила его Алиса. Я легко докажу, что сильнее пурпурной, займу трон и тут же передам бразды правления вам. Доверьтесь мне, ладно? Взмахнув рукой, она материализовала на ладони две золотых заколки, напоминающие тонкие клинки, и изящным движением воткнула их себе в причёску, чтобы задействовать в бою в нужный момент. После чего дотронулась до почтового артефакта Отправив очередное послание: "Без меня не уезжайте".